При сорока снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках. Извощащая кляча мчится с резвостью первого рысака и кажется станогой. Молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блаженный каприз еще удвоить скорость ленты, то на экране Получится одна сплошная серая-мутная, дрожащая куда-то улетающая полоса. Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь цвета после его поездки в Червоное. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание,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 Этот случайный попутчик оказался примилым малым, лет почти одинаковых с Иваном степановичем но без стеснительной скромности, веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он простосердечно, без затей, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши. Был мастер отхватить коленца с лихим перебором На вечеринке у папа начальника почтовой конторы Или волосного писаря, весело выпить, Закусить и в хоре, спеть верным вторым тонарком, Накинув плащ с гитарой под полою, Сорвать в темноте осене или играя в горелке Быстрый трепетный поцелуйчик С лукавых, но робких девичьих уст, проиграть полтинник в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, невынимающуюся из ножен шашку, а справа десятифунтовый револьвер Смит-Вессона казенного образца, заржавленный и без курка. Этот молочина совсем пленил и очаровал скромного цвета.